Желая отвлечь Мортимора от тягостных мыслей и полагая, что его больше тянет к простонародным развлечениям, он взялся поставлять ему гулящих девок в любом количестве, поодиночке или пачками, но Мортимор не поддавался искушениям, и так как он вовсе не был похож на святошу, окружающие начали подумывать, уж не лежать ли в основе той высокой добродетели те же склонности, что и у английского короля».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 Амадис или еще кто-нибудь из соратников короля Артура. Однако Роджер Мортимер вынужден был признать, что дал этот обед несколько неосмотрительно, и это в немалой степени омрачало его настроение. Наконец, из-за пришли добрые вести —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 Оказали ему помощь и поддержку. Как только об этом сообщили Роберу Артуа, он тотчас же заехал за Мортимером, и они отправились к Карлу Валуа. Не в силах сдержать радости и гордость, его светлость Артуа смеялся громче обычного и щедро раздавал своим близким дружеские тычки, от которых те разлетались в разные стороны.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 К счастью, один из них, раймон Бернар де Монпеза, отказался явиться по вызову. Хотя не явился только он один, этого было достаточно. Бунтаря осудили заочно и сдали приказ о конфискации его имущества, и Жанна де Руа, сменившего Пьера Гектора де Галара на посту командира арбалетчиков, отрядили в Геень с небольшим отрядом, приказав ему захватить Сира де Монпеза отобрать его имущество и разрушить его замок. Однако победу одержал Тир Монтеза, ибо он взял в плен королевского офицера и даже потребовал за него выкуп.